Глава третья. Попытка первая. «Крепи у мира на горле пролетариата пальцы» Владимир Маяковский. 11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, а 13 ноября советское правительство в одностороннем порядке резервал Брестский договор и отдал Красной армии приказ на наступление. Достаточно открыть протокол любого из многочисленных заседаний и съездов тех дней, чтобы убедиться. На повестке единственный вопрос о мировой революции. Цель советского наступления коммунизм в Европе. Через несколько дней Красная армия вступила на территорию государств Балтии 29 ноября. Было сформировано коммунистическое правительство Эстонии 14 декабря в Латвии, чуть позже Литвы. 17 декабря в Риге опубликован манифест. Ближайшая цель наступления Германия. Главная цель разжечь новую мировую войну. Но даже не надо читать воззваний и манифестов, решений съездов и резолюций. Мощный призыв к мировой войне пронизал в те дни Всю жизнь взбесившейся Красной России призыв к новой мировой войне кричал с первой страницы нового букваря, с миллионов плакатов, которыми как обоями были обклеены дома и улицы. Призыв звучал на каждом рабочем собрании, на каждом митинге красноармейцев, с каждой трибуны, с каждого фонаря и уж, конечно, со страниц поэтических сборников. Мировой пожар раздуем. Наши поэты шли дальше. Некоторые из них в 1918 году вторую мировую войну воспринимали не как желанное, радостное, неизбежное и близкое будущее, но как настоящее. Слова Арешкина, музыка Шведова. На штыки. Бой последний, решительный бой на арене горит мировой. На штыки под нобаты пожар, мы земной опрокинули шар. Интересно, что сейчас Листая пожелтевший сборник ки советских песен, мы в том же томе через несколько страниц можем встретить Мы за мир, Жарова и Туликова. Все земли народ пусть тревогу бьёт. Будем мир беречь. Встанем как один, скажем, не дадим вновь войну зажечь. В каждом сборнике советских песен обязательно Красная армия всех сильней, Григорьева и Покроса. Мы раздуваем пожар мировой. И тут же в защиту мира Френкеля и Белова вновь богачи разжигают пожар, миру готовят смертельный удар. Эти песни сочиняли и пели те же самые люди. Мы разжигали войну и яростно боролись против каких-то богачей-поджигателей. Адольф Гитлер одна из самых страшных личностей в мировой истории. Но вторую мировую войну Советские лидеры пытались начать до того, как Адольф Гитлер под номером 007 записался в Германскую рабочую партию. В 1918 году Красная армия до Германии не дошла, и разжечь Вторую мировую войну нам не удалось. В 1919 году в ряде германских городов возникли коммунистические правительства. Но теперь Ленину было не до Германии. Ленин в 1919 году, как и в предшествующем 1918-м, воевал против народов бывшей Российской империи. Но товарищ Ленин смотрел вперед. И товарищ Троцкий тоже. 5 августа 1919 года Троцкий пишет свой знаменитый меморандум «Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии, Троцкий предлагает подготовку военного удара на Индию на помощь индусской революции. Для этого, по его мнению, следует создать на Урале или в Туркестане политический и военный штаб азиатской революции и революционную академию, сформировать особый конный корпус силой в 30-40 тысяч всадников и бросить его на Индию на помощь туземным революционерам. Троцкий мечтал вымыть копыта красных коней в тёплых водах индийского океана. Но и тогда начать Вторую мировую войну не получилось. В 1920 году коммунисты предприняли новую попытку начать Вторую мировую войну прорывом через Польшу в Германию. Но этот раз цель напоить красных коней водой Вислы и Рейна. Вот выдержки из приказа войскам Западного фронта. Номер 1423 от 2 июля 1920 года. На западе решается судьба мировой революции. Через труп белой Польши режет путь к мировому пожару. На штыках понесём счастье и мир трудящемуся человечеству. На запад. Подписано Тухачевский, Смилга, Уншлихт, Шварц. Наши командиры, поэты и комиссары Говорили одним языком – на штыки, да к мировому пожару. И каждый приказ того времени в том же духе. Вот выдержка из приказа номер 1847 от 20 августа 1920 года. «Западный фронт есть фронт мировой революции. Подписи те же». И мало кто понимает, что они были близки к победе. Для победы требовалась вовсе не классическая оккупация – Достаточно было поджечь. А поджечь дело не хитро. Истерзанная Первой мировой войной, разорённая, до крайнего предела истощённая и ослабленная Европа полыхнула бы. Красная армия вступила на территорию Польши и немедленно в первом занятом городе было провозглашено создание ПССР Польской Советской Социалистической Республики. Источник Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Москва, 1964 год, том 3, страница 221. По СССР возглавили товарищи из Лубянского ведомства, включая самого Держинского и его заместителя Ушлихта. Западным фронтом командовал Тухачевский. Вот выдержки из его книги Поход за Вислу, которая была издана в 1923 году в Смоленске. Глава. Революция извне. Могла ли Европа ответить на это социалистическое движение взрывом революции на западе? События говорят, что да. Итак, Германия революционно колокотала и для окончательной вспышки только ждала соприкосновения с вооружённым потоком революций. В Англии рабочий класс точно так же был охвачен живейшим революционным движением. В Италии разразилась настоящая пролетарская революция. Нет никакого сомнения в том, что если бы на Висле мы одержали победу, то революция охватила бы огненным пламенем весь европейский материк. Революция извне была возможна. А вот и с заключения той же книги. Наша операция заставила дрожать весь европейский капитал. Этот пожар не остался бы ограниченным польскими рамками. Он разнёсся бы бурным потоком по всей Западной Европе. Этот опыт революции извне Красная армия не забудет. Маршал Юзеф Пилсудский, который возглавил польское государство и армию в войне против коммунистов, в своей книге 1920 год, изданной в Варшаве в 1924 году, полностью соглашается с оценкой ситуации. Судьба мировой цивилизации была близка к катастрофе. Сложилась поистине драматическая ситуация, когда, по словам Пилсудского, над всей Варшавой сгустился кошмар бессилия и трусости. В случае падения Варшавы для Красной армии дорога в Европу была бы открыта. В 1920 году кроме Польши сопротивляться в Европе было никому. Пилсудский считал, что эта война чуть не перевернула судьбу всего цивилизованного мира. Пилсудский разгромил коммунистические армии под Варшавой. Основной слабостью красных он считал неспособность Тухачевского управлять войсками, неумение увязывать свои мысли с повседневной жизнедеятельностью войск. Если бы на месте Тухачевского оказался другой командир, который хоть немного разбирался бы в вопросах стратегии, то Красная армия прорвалась бы в Германию. А в Германии В тот момент политическая и экономическая ситуация была на грани анархии. Но Европе повезло и на этот раз. Польша отбила красных коней. А потом попытки развязать войну и революцию советские коммунисты повторяли многократно. Было намерение разжечь балканскую революцию, а из района Балкан, по словам Троцкого, прямой путь к портам Франции и Британии. Было предпринято покушение на болгарского царя Бориса. Он уцелел чудом. Болгарская революция должна была явиться вступлением в немецкую революцию. Источник: Лев Троцкий, Уроки октября. Ленинград, издательство Прибой, 1924 год, страница 221. Были попытки начать революцию в Южной Америке, в Китае, Индии. Но главной целью оставалась Германия. Одна из нескольких попыток захватить власть в Германии представляет особый интерес. Это попытка предпринята осенью 1923 года. Борис Бажанов это событие описывает так. В конце сентября состоялось чрезвычайное заседание Политбюро, настолько секретное, что на него были созваны только члены Политбюро и я. Никто из членов ЦК на него допущен не был. Оно было созвано для того, чтобы фиксировать дату переворота в Германии. Он был назначен на 9 ноября 1923 года. Источник: Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Париж, третья волна, 1980 год. Страница 69.